Глава сорок По мере того, как добытая инквизитором информация получала все больше и больше подтверждений, король мрачнел все сильнее и сильнее. Одна женщина, причем не самая умная, не самая магически одаренная, смогла обвести вокруг пальца такое количество умных и магически независимых мужчин. Куда это годится? И ведь родовой дар, что ей достался, всегда был полезен для государства. Из рода Шарлотты выходили лучшие переговорщики, торговые представители, парламентёры и посредники. Семейное искусство располагать к себе собеседника помогало вести дела и обходить подводные камни, внушая доверие и позволяя расслабиться даже самым недоверчивым или недоброжелательно настроенным. Но Терра Шарлота пошла дальше и перевела полезный дар в преступный инструмент. Лишь одно радовало. Она применяла свои таланты только на мужа. Но что было бы, пожилая графиня не Терра Руаля, а, допустим, самого короля, смогли бы артефакты уловить и нейтрализовать воздействие? И сам себе ответил. Не смогли бы. Родовой дар Шарлотты — Настолько тонкий и безобидный на вид, что ни один маг, ни один артефакт не отреагирует на его применение. Как, собственно, и произошло в случае с Бруно де Морит. Да и майстеры, проверяя детей читы, ничего не заподозрили. И это значит, что за представителями этой семьи нужен глаз да глаз и строгое наказание для её сиятельства. К удивлению Величества, Тьер Элиан оказался весьма здравомыслящим молодым человеком. Конечно, ему не понравились изменения. Одно дело — быть первенцем главы рода, совсем другое — младшей ветви. Ещё и, как выяснилось, настоящий отец подло предал старшего брата. Элиан оправдывать родителей не стал. Он признал, что вина целиком и полностью лежит на матери и его родном отце, Терри Руали, и изъявил готовность провести ритуал отречения от кровного родства. «Она не мать мне. Мать не могла бы так поступить с собственным ребенком!» В запале воскликнул молодой мужчина. «А тот... Какой он отец, если фактически бросил своего сына и позволил ему столько лет жить от себя вдали!» «Хорошо. Я тебя услышал». Король побарабанил пальцами по столешнице. «После отречения от матери ты можешь покинуть королевство и переехать вместе с Тером Руалем в Бахру». «Я не хочу уезжать!» — пылко воскликнул Элиан. «Моя матушка, она сумасшедшая! Если бы я знал раньше, если бы мог только предположить, что она сделала...» — Ваше Величество, не гоните! Позвольте доказать мою преданность вам и королевству! — В таком случае есть только один выход. Лотер Седьмой задержал взгляд на бледном от отволнении лице молодого мужчины. — Как ты уже знаешь, я аннулирую младшую ветвь Ферода де Марит. Все имущество терраруаля, которое находится в моей стране, переходит в королевскую казну. «Я согласен на понижение статуса и безденежья, только не заставляйте покидать родину», — пылко воскликнул Элиан. «Дайте мне поручение, задание, любое самое трудное дело, и я докажу, что достоин доверия. Отслужу, отработаю». «А если я сам подберу тебе жену, согласишься на такой брак? Согласишься перейти в другой род?» — прищурился его величество. «Из числа преданных мне семейств, где нет сына, а только дочь». «Да!» «Не пожалеешь, что отказался от родного отца?» «Нет, ведь он первый от меня отказался». «Что ж, так тому и быть». На самом деле, Лотар Седьмой надеялся именно на такой исход. Категорически не хотелось отпускать из страны неглупого, обладающего хорошей силой молодого мага. Тем более, что дочь Элиана непременно унаследует тот самый дар жизни, а его сыновья передадут его следующим поколениям. Тьер может в запале отречься и от крови родителя, но, к счастью, магию аннулировать невозможно. Поэтому в любом случае драгоценное умение семьи демарит, не исчезнет, а продолжится, пусть и теперь в другом семействе. Его величество поморщился, вспомнив, на какую жертву пошел племянник, чтобы королевство не потеряло единственную на данный момент из доступных им владелицу этого дара. Хорошо, что девица осталась жива. А еще он, король, теперь глаз не спустит с представителей рода де поччо. Семьи, где родилась будущая графиня Демарит. Лично проследить за воспитанием каждого отпрыска, чтобы и думать не смели, применять флёр доверия в свою личную пользу. С младенчества внушать каждому отпрыску. Этот дар принадлежит королевству. Использовать его с иными целями недопустимо. Ну и нужно срочно перенастроить артефакты майстеров — чтобы больше ни одному отцу не пришлось воспитывать чужое дитя. Ах, эти женщины! Коварные, неблагодарные, лживые! Он всегда знал, что им нельзя доверять. Впрочем, мужчины тоже не всегда и не все безупречны. Взять вон графа де Иским. Что удумал старый пень? Через сестру воспользовался семейным наследием, позволяющим омолаживаться за счет дара жены. Кстати, надо бы покопаться в причинах смерти двух предыдущих жен графа. Нет, желание 80-летнего старика снова стать сорокалетним вполне понятно, но даже он, король, не позволяет себе использовать для этого жизненную силу другого человека. Есть же омолаживающие заклинания, зелья, ритуалы, К сожалению, эффект от их применения недолговечен и нестабилен, но тратить дар жизни на омоложение — это как колоть орехи хрупким инструментом. Рискуешь не скорлупу расколоть, а инструмент сломать. Ваше Величество, я не знал, что дар моей жены настолько мал! Едва не плакал, припертый к стенке, значительно посвежавший граф. «Она же первородная, у нее не может быть слабого дара». «Ты что, Тер, не почувствовал, что стал вытягивать уже жизненные силы?» «Нет, если бы я хоть заподозрил такое, то сразу бы оборвал связь!» Всплеснул руками да иским. «Я женился на Молоденькой и планировал, что таковой она останется еще долго». И с неодобрением покосился на супругу. Увы, помощь всё-таки запоздала. А новобрачный, опьянённый начавшимся омоложением, не заметил, что до капли использовал дар жизни супруги и тянет уже её собственные годы. Король мысленно хохотнул. «Мечта графа сбылась. Теперь ему больше пятидесяти не дашь. И жена подстать. Навскидку ей лет тридцать пять. Нет, а что? Хорошая пара получилась» гармоничная. «За неаккуратное использование магии, повлекшее необратимые процессы в организме Теры Альбертины де Иским, граф Роджиналь де Иским подвергнется процедуре запечатывания силы», провозгласил Лотер седьмой. «И я желаю, чтобы в ближайший год-два в семье графа появился младенец». «Этого наказания?» — ужаснулся граф. «Но, ваше величество, у меня есть наследники. Зачем мне еще ребенок?» «Детей много не бывает», — назидательно произнес лотер седьмой. «Потом твоя супруга поделилась с тобой годами жизни. В ответ ты просто обязан подарить ей ребенка надежду и опору в старости, которая благодаря тебе, Терр, Наступит для нее лет на пятнадцать раньше, чем была должна. Я сомневаюсь, что твои старшие дети пожелают заботиться о Терри Альбертини. Граф покаянно опустил голову, согласившись на все условия. В общем и целом управились за два дня. Удивил Бруно де Морит. Он сказал, что графиня заслужила казнь, но убивать ее он не разрешает однако и жить с ней, как будто бы ничего не случилось, не желает. Поэтому, как только Терри Шарлотти заблокирует и дар, и магию, она отправится в обитель отвергнутых жен. «Обитель? Граф, ты уверен?» «Более чем». «Но почему? Ведь пока графиня жива, ты остаешься в браке, а мог бы подобрать себе молодую женщину и жениться на ней». Она родила бы тебе сына. Кому ты собираешься всё оставлять? Или Анну? Нет, не ему. А кому? Король даже поперхнулся. Разве это имеет значение? Моя семья оказалась иллюзией. Жизнь разрушена. Шарлотта дважды могла родить мне сыновей, но оба раза, узнав пол плода, избавилась от него. Граф встретил взгляд его величества и не отвёл глаз. О. Да, вы всё правильно поняли, вздохнул Демарит. Чтобы знать наверняка, кого она носит, Шарлота дотянула до срока, когда у ребёнка сформировалось энергетическое тело, появилась стихия, а потом уничтожила нежеланное дитя. Поэтому мне бессмысленно жениться и ради этого брать на душу грех убийства. У меня уже не будет ни первородного, ни второродного сына». «Но магия, раз возникнув, не может бесследно исчезнуть», — опешил король. «Графиня, конечно, настоящее чудовище, но куда пошли стихии твоих нерожденных сыновей? Элиан и Альбертина тебе не родные, поэтому сила не могла уйти к ним». Ты сам уже не в том возрасте, когда дополнительная стихия могла бы прижиться. безхозной стихии нужен кровный родственник, ребёнок, в идеале новорождённый брат или... Сестра? Нет. Король оборвал фразу и замер, словно увидел нечто, что потрясло его до глубины души. «Так и есть, Ваше Величество». Сила братьев ушла к моей Даниэль. Граф вздохнул. Если бы она осталась жива, то мы узнали бы, что именно ей досталось. В моем роду в основном воднике. Было немного воздушников и один маг со стихии огня. В роду Шарлотты в основном земля и редкие вкрапления магов воды. Лотер седьмой судорожно вздохнул, обнаружив, что всё это время даже не дышал, пытаясь осознать масштабы проблемы. Потом перевёл взгляд на безутешного отца и не выдержал. «Твоя дочь жива! Жива, граф! Прости, что тебе пришлось её оплакивать, но я должен был скрыть от всех, что на самом деле произошло!» «Жива! Нет, Бруно верил Инквизитору. Но когда и король подтвердил слова герцога, с души несчастного родителя упал последний камень. Значит, его величество в курсе. Значит, его светлости не придется всю жизнь прятать, Даниэль. И не только жива, но и замужем. Ну, Алла, ну, кудесник! Он знал, знал, что девчонке достала сила братьев. Его величество бормотал себе под нос, глядя в пустоту. Но я сам проверял её. В графине отчётливо ощущалась лишь одна стихия. А может ли быть такое, что вторая ещё не пробудилась, не развернулась в полную силу, поэтому и не может сама себя поддерживать, но магии ей жизненно необходима. Отсюда и молчаливый А что если другие поглотители тоже? О. Не обращая больше внимания на графа, несколько озадаченного таким поведением величества, Лотер седьмой вскочил и забегал по комнате. Тиера Альбертина родилась, как и полагается, второродной, без родового дара и с небольшим резервом но когда к ней положили или дали подержать новорождённую Даниэль, первородную дочь, которой достались стихии нерождённых братьев, каналы девочек соединились, на несколько мгновений стали сообщающимися, и поскольку младшая была полна магии, а старшая пустат, то сила и перетекла. О, молчаливый, я его прибью. Сначала расцелую, а потом прибью. Нет, «Сначала прибью, а потом уж...» Король остановился и обратил горящий взор на графа Деморит. «Ты понимаешь, что произошло? И это мой собственный племянник! Нет, он, конечно же, молодец, догадался, спас, заботится и все такое, но как он посмел утаить от меня такую информацию?» «Когда я смогу увидеть дочь?» Дождавшись паузы в бессвязном монологе Его Величества, осторожно поинтересовался Деморит. — Вы сказали, — она замужем? И что же, свадебное торжество прошло без меня, без отца, невесты? — Свадебное торжество, — эхом повторил король. — Грыл, подери. Свадебного торжества ещё не было, и никто пока не знает, что твоя дочь замужем и за кем. Я я лично подготовлю праздник в честь её замужества. За тобой, граф, придут, когда всё будет готово. А сейчас я вынужден тебя оставить. Терру Шарлоту в обитель сегодня же распоряжусь. Наследство и остальное через дочь первому внуку. Мне нужно срочно поговорить с племянником. Ренард и Лотер VII сорвался с места».